Глава 97. 28 мая, вторник. Мэг, борясь с зевотой, сидела вместе с коллегами-присяжными и всеми остальными в зале суда номер три. Ей страшно хотелось спать. На самом деле, конечно, ей требовалось хорошенько отдохнуть, чтобы набраться сил к сегодняшнему дню чтобы приготовиться к самому серьезному и страшному испытанию, с каким ей когда-либо приходилось сталкиваться в жизни. Однако она чувствовала себя ужасно, глаза слезились, в голове была каша, свинцовые мысли путались. Все выходные, которые показались ей длиннее, чем когда-либо, она бродила по дому, как зомби. Сплошной комок нервов. Все три дня она провела в одиночестве, несмотря на приглашение друзей. Мэг никого не желала видеть, избегала трудных разговоров. Она попыталась еще раз пересмотреть «Двенадцать разгневанных мужчин», но ум ее блуждал. Она думала о Лоре и милой Кэсси. Что с ними случилось? В безопасности ли они? Можно ли доверять ее собеседнику? Что, если они уже... Боже упаси! Мэг отогнала страшную мысль. С тех пор, как начался этот кошмар, она это делала неоднократно. Они живы. Похититель прекрасно понимает, если она сумеет добиться оправдания для гриди, а потом выяснится, что с Лорой что-то случилось, Мэг сразу же отправится в полицию и все расскажет. Затем состоится повторное судебное разбирательство, и исходя из результатов проведенного ею исследования, в случаях, когда на присяжных оказывалось давление, судья мог рассмотреть дело единолично, без участия присяжных заседателей. При таком раскладе, судя по тем доказательствам, которые она услышала против Гриди, у него не было ни малейшего шанса выйти на свободу. Она извинилась и отказалась от встречи с Элисон в субботу, понимая, что за ними будут наблюдать и фиксировать каждое их слово. К тому же у нее не было настроения идти к ним на барбекю в воскресенье. Другие друзья тоже звонили, чтобы узнать, как у нее дела, но она не взяла трубку, и вызов был переадресован на голосовую почту. В течение выходных Мэг неоднократно пыталась связаться с Лорой и Кэсси. Ответа не было. Поздно вечером в субботу она выпила бокал вина, чтобы заснуть, но уже в два часа ночи очнулась с тупой болью в животе, покалыванием в пальцах и ощущением, что по голове ползает крыса. Мэг почувствовала себя немного лучше, пробежавшись по набережной в понедельник утром, но к полудню уровень эндорфинов значительно снизился она планировала побегать с утра пораньше, но когда зазвонил будильник поняла что слишком устала теперь ей предстояло вступить в битву за жизнь своей дочери после очередной совершенно бессонной ночи и судя по разговорам которые она только что услышала в совещательной комнате большинство присяжных уже решили вынести обвинительный приговор обращаясь к ним судья сразу же приступил к подведению итогов подробно рассказал о показаниях которые они услышали от свидетелей с обеих сторон. Он уделил особое внимание своему предыдущему замечанию о мотивах Майкла Старра и, изложив все аргументы, которые Старр выдвинул против гриди еще раз напомнил присяжным, что он уже признал себя виновным по всем пунктам, предъявленным гриди Мэг все подробно записывала, подчеркивая те моменты, которые могли ей помочь, и радуясь, что судья вел себя беспристрастно. Но затем, к ее ужасу, его тон внезапно изменился. Вы услышали от королевского адвоката, что ее подзащитный, порядочный человек, что мистер Гридди курирует школу, неутомимо заботится о местных благотворительных организациях, что он добросовестный и уважаемый работодатель, благопристойный гражданин, который ведет скромную, небогатую жизнь. Во всех отношениях он выглядит вполне порядочным человеком, достойным уважения. Его можно назвать по-настоящему образцовым гражданином. Все эти качества заслуживают только восхищения. Господа присяжные, уверен, что вся эта полезная деятельность, которой занимались подсудимый и его супруга, вас впечатлила, и вам рассказали, что жили они относительно скромно. Но прежде чем я отправлю вас обсуждать услышанное, хотел бы поделиться мыслями, которые, на мой взгляд, имеют отношение к делу. У Мэг сжалось сердце. «Нужно основываться на собственном жизненном опыте», и понимать, что не всегда все есть то, чем кажется. Вам решать, является ли хорошая репутация подсудимого фактором, который снижает вероятность совершения им преступления. Я просто хочу сказать, что не все криминальные авторитеты в реальной жизни или в художественной литературе соответствуют стереотипной картине, которую нарисовала вам адвокат. Я говорю это не для того, чтобы бросить тень на обвиняемого. Однако хочу отметить что вам следует учитывать факты, изложенные в представленных доказательствах. То, что мистер Гриди кажется славным малым, не должно влиять на ваше решение. Вскоре после часа дня джаб закончил подводить итоги. «Присяжные заседатели, вы заслушали показания обеих сторон. Теперь ваша задача — удалиться в комнату для совещаний, обсудить все факты, представленные в ходе данного судебного разбирательства, и вынести вердикт. «Виновен или невиновен подсудимый в том, в чем его обвиняют? Исходя из всего, что мы услышали за последние недели, я считаю, у вас достаточно доказательств для принятия обоснованного решения. Теперь я оставляю его на ваше усмотрение».